книгу Натальи Павлещевой «Кровь и пепел», читает Елена Коростенская. От автора. Для любителей покритиковать романы за несоблюдение исторической правды. Во-первых, это фэнтези. Во-вторых, кто же ее знает, эту историческую правду. В-третьих, каждый заполняет белые пятна нашей истории сообразно своим представлениям и уровню познаний. У автора он вот такой. По поводу терминологии. Татарами орденцев называли летописцы то ли по имени одного из племен, то ли потому что из тартара – ада. На территории нынешнего Татарстана, наверное, куда больше потомков булгарских родов, хотя они тоже зовутся татарами. Волжская Булгария в XIII веке была очень сильным государством. Достаточно вспомнить, что именно булгары здорово побили Тумены-Субидея и Джебы после того, как они сами в 1223 году побили русских на Калке. С Булгарии Русь воевала и торговала, как и с остальными соседями. Первым в новом западном походе Батыя досталась именно булгарам. Теперь они были смяты, разметаны, но существовать-то не перестали. Мы привычно зовем ордынцев то татарами, то монголами – Хотя в страшном вале, двигавшемся на Европу, и тех, и других было немного. Скорее в западный поход шла немыслимая смесь народов. Это было бы великим переселением, если бы не было военной машиной, сильной, безжалостной и беспощадной, ломавшей на своем пути хребты одному народу за другим. Русский выдержал. Только какой ценой? «Куда это я попала?» Да пошел ты! Нога нажала на педаль газа так, словно хотела вдавить ее в пол окончательно. Андрей едва успел отскочить в сторону из-под завяжавших колес. Сред неслось. Еще пожалеешь, сам не пожалей, козел. Нет, вот кого он из себя возомнил, а? Думает, если мы вместе в бизнесе и он спит в моей постели, то я все стерплю. Злость перехлёстывала через край. «В моем кабинете лапать мою же секретаршу. Вы такое видели?» И какого черта я не выгнала этого бабника раньше? Терпела столько времени, ведь Марина давно намекала на его шашни, вернее на то, что у меня рога. При мысли о рогах я даже головой помотала, чтобы убедиться, что они не задевают ничего в машине. Справа шарахнулся в сторону какой-то дедок на допотопном «Жигуленке». Небось, купил еще во времена молодости, и резина до сих пор родная с завода. Потому и тащится даже по Ленинскому, словно на трехколесном велосипеде. Слава Богу, от офиса домка до руку и подать. А то в пробке я закипела бы уже через пару минут. Похоже, начала успокаиваться. «Это хорошо» потому что на таком взводе за роль лучше не садиться». «В конце концов, что катастрофического случилось?» Бойфренд наставил рога. «А чего ты, голуба моя, ожидала? Что этот красавчик будет верен тебе до пенсии?» При том, что на его ниже пояса откровенно заглядываются все проходящие мимо герлы. «Кстати, взаимно!» «Нет, на его верность до гроба никто не рассчитывал. Зло берет!» что этот мерзавец гадит на нашей же территории. Обидно, что теперь от насмешливо заинтересованных взглядов моих риэлторш никуда не деться. Хоть бизнес прикрывай». Злость накатила снова. «Заведи себе, Андрей, кого-то просто на стороне, я смогла бы расстаться с ним мирно, выкинула бы его вещички из своей квартиры и все. Но он наследил так, что без унижения узел не развязать». Обидно, что за умный ботаник, которого я тащила из небытия, этот несчастный историк, раньше не знавший в жизни ничегошеньки, кроме своей диссертации, кому нужны его изыскания по татаро-монгольскому игу на Руси, только с моей помощью, заимевший даже машину, не говоря уже об остальном, меня же и предал, и на кого променял» позариться на Ирку, у которой две извилины и те на уровне кресла, задницу обрисовывают. То, что на него все мои девки вешаются, вполне понятно. У самой перышки затрепетали, когда впервые увидела. Даже не сразу поняла, что красавчик с внешностью секс-символа делает в архиве среди пожилых теток и пыльных бумаг. Надо сказать, Стариков у меня освоился быстро. Теперь он успешный риэлтор со множеством богатых клиентов хорошей машиной и массой поклонниц из моих дам -агентов. Что называется, привела на свою голову. Заверещал телефон. «Конечно, это наш сексуальный гигант. Не брать трубку? Но тогда он будет считать, что я переживаю». «Нет, этот гад должен понять, что он для меня никто. Пустое место. И всегда был таким. И все его измены тоже ничто» и я держу его теперь из жалости, и могу просто наплевать в любой момент. Зря я так орала на улице, у окон наверняка торчал весь офис, а тем, кого не было, перескажут с комментариями. Так, успокоиться, глубоко вздохнуть, посмотреть на себя в зеркало. Господи, когда это меня угораздило впилиться между двумя здоровенными фурами? Ладно, фуры потом, теперь можно брать трубку». «Ну, Настя, нам нужно поговорить. Спрашивать о чем глупо. Я не должна давать ему возможности меня чем-то зацепить. Он мне безразличен. Нет. Он мне даже противен, несмотря на красивое мужественное лицо. Мужественные лица – признак подлых предателей. Вернусь в понедельник, поговорим. Сейчас мне некогда». «Вот черт, Зачем я свернула след за фурой?» Это же 41-й километр и Калужское шоссе. До Новорязанского еще пилить и пилить. Теперь придётся тащиться, пока не выйдем чисто поле. Слева сплошная, не развернешься. Отбросить трубку не успела. Между мной и грузовиком попытался пристроиться какой-то джипяра. «Сейчас! Так я тебя и пустила! Много вас таких!» Козел, ну куда ты лезешь? Куда?» Вот почему, чем машина круче, тем водитель наглее. Джипу все же удалось тиснуться. Вот ведь гад! Ого, это же Андрей! Что, красавчик, испугался? Конечно! Трус несчастный, предатель! Выставить меня посмешищем перед этими... Этими... метелками! Настя, я не могу ждать до понедельника! Ты все неправильно поняла! Я все правильно поняла! Я действительно поняла все правильно, он испугался за свое место. Бизнес мой, я могу завтра же вышвырнуть его отовсюду и испортить репутацию перед клиентами. Хотя не сделаю этого, чтобы не вызвать еще больших насмешек. Но мальчику не хочется терять кормушку, и он будет лизать коврику входа в квартиру и лить крокодиловые слезы. А я, как дура, растрогаюсь, и снова его прощу. От понимания этого стало невыносимо, и я вдруг резко развернулась через сплошную навстречку, чтобы ехать обратно в Москву. Опасно, конечно, вот так выскакивать, не видя ничего перед собой, но иначе просто невозможно. По газам! Последнее, что услышала, был свой собственный крик и вопль Андрея из трубки. «Настя!» Последнее, что увидела, грузовик, идущий по встречной на которую я вырулила, и ужас на лице водителя, уже не успевавшего избежать столкновения. Дальше все поглотила кроваво красная пелена, в которой звуки стали вязкими и медленными, а потом и вовсе слились в один сплошной гул. Вроде выспалась, хотя вокруг темно. А чем это пахнет? Ой, как бог болит! И голова тоже. И вдруг в памяти высветилось сразу все: Идиотская ссора с Андреем на виду всего офиса. Гонки по трассе, попытка развернуться на встречке и грузовик, идущий на хорошей скорости в лоб. «Где это я? В больнице? А может, вообще на том свете?» Рука наткнулась на что-то странное. «Что у них за матрасы такие? Новая технология?» Нечто вроде тюфяка с сеном и укрыто чем-то непонятным. Интересно, на том свете бывают тюфяки с сеном? Нет, там не бывает больно, разве что в аду. Но тогда был бы агония, здесь темно. Постепенно сквозь головную боль стало пробиваться понимание, что не так уже все хорошо. Странными оказались не только больничные матрасы. Отчетливо пахло деревом и церковью. Это запах ладана. Меня уже отпивают, Но я же жива. Определенно жива. С перепугу я уселась, невзирая на боль в боку. Нет, слава богу, не в гробу и не в церкви. Просто в деревенской комнате. В углу крохотная лампадка перед образком. Свет только от нее. И кто-то похрапывает. Голос, похоже, женский. Фу. Значит, не настолько угробилась, даже не в больнице. Тюфяк под боком, приятно пах сеном, где-то далеко лаяла собака. Тихо, мирно. Деревня, одним словом. А может, это как раз то, что мне сейчас нужно, чтобы успокоиться? Вяло потекла мысль. Что с машиной? Но думать об этой груди железа иначе и быть не могло после лобового столкновения с грузовиком. Не хотелось. Глаза закрылись сами по себе. Над духом раздается незнакомый голос. Вроде ровно дышит. Ему отвечает другой. А то Воинтиха свое дело знат. Что это за говор? Я вроде за кольцевую то едва выехала. С трудом разлепив глаза, обнаруживаю перед собой милое девичье личико. Девчонка крепкая, словно репка, кровь с молоком, и через плечо на грудь толстенная коса. «Вот это да! Я таких кос живьем не видела!» «Привет! Где это я?» Девчонка звонким голосом с удовольствием сообщает. «Дома!» «Где?» «Дома, Настя! Ты че, дом не узнаешь?» «Так, все-таки с головой у меня не все в порядке. Удар грузовика был слишком сильным». Недаром при малейшем движении перед глазами начинают летать черные мушки. Я прикрываю глаза, и девчонка, видно решив, что мне худо, сообщает кому-то. «Снова в беспамятство впала!» «Пусть поспит!» Ваин тихо сказывала ей спать, но не надо. После оклемается. Я с трудом переворачиваюсь к стене, решая про себя, что оклематься не мешало бы, потому что окружающие на мой дом не похожи. Ни в малейшей степени. Вдруг меня осеняет. Девчонка имела в виду свой, а не мой. Но додумать не успеваю, в помещение кто-то входит. И мужской голос заставляет меня еще старательнее прикидываться спящей. Вернее, не столько голос, сколько то, что он произносит. «Я к Юрку кобылу перековать и сразу поедем». Дяденька Федор, Настя глаза открывала только не узнала никого, но не снова заснула. «Эх, беда! Ничего, вы ее не троньте пока!» тихо сказывала, такое от удара может быть!» «Оклемается наша Настя, всех вспомнит!» Девчонка обрадованно соглашается. «Вспомнит! Бог да вспомнит!» «А кобылу, что Настю опрокинула, зарежут?» «Тю, глупая!» «С чего кобылу-то резать? С кем не бывает?» Испугалась малость, взбрыкнула. Девчонки ушли вместе с мужиком, обещавшим, что Настя все вспомнит. А я осталась соображать. Вдруг меня осенило. Я сплю, конечно, я просто сплю, но хотелось бы уже проснуться. Рука сама потянулась за что-нибудь себя ущипнуть, и тут... Хорошо, что в комнате никого не было, потому что ужас подбросил меня в сидячее положение, невзирая на боль в боку и голове. Нога, за которую я попыталась ущипнуть, была не моей. Нет, она вполне адекватно отреагировала на щепок, но это была чужая нога. В следующий миг я вообще чуть не заорала. Не моим оказалось и все остальное. Руки, ноги, грудь, коса куда толще той, которой я только что восхищалась у девчонки. Повалившись обратно на постель, я селилась хоть что-нибудь понять. Я не сплю, это ясно, потому что слышу, вижу, чувствую боль в боку. Тогда что со мной? Как ни старалась отогнать одну единственную мысль, объясняющую происходящее, та упорно возвращалась. Пришлось ее додумать, потому как ничего другого в голову не приходило». «Я в чужом теле». «Реинкарнация?» «Нифига себе, как говорит моя приятельница Лиля!» «Теперь главное понять, куда это меня вселили». «Упитанную девицу стал стенной косой, пожалуй, ниже пояса». «Зовут, как и меня, Настей». «Уже легче». «Дядька Фёдор явно имеет к ней какое-то отношение». «Это все, что пока известно». «Одно хорошо. Это Настя, похоже, тоже попала в аварию» только на лошади, и все считают, что у нее потеря памяти. Не сказать, чтобы мысль успокоила, но стало хоть чуть легче. Главное не перестараться, а то как бы не отправили на настоящее принудительное лечение психушку из-за потери памяти. Ну и как из этого тела выбраться в свое собственное? Надеюсь, оно осталось целым? Или мне подарили это взамен угробленного в машине? «Мерси, конечно, но поприличнее ничего не нашлось. В нем же из диет пару лет не вылезать придется. Сообразив, наконец, оглянуться вокруг, я с ужасом поняла, что переместилась не только в пространстве, но и во времени, потому что никакого намека не только на телевизор или холодильник, но даже нормальную мебель или часы в комнате не было. Наоборот, словно в этнографическом музее истории древнего быта. С трудом проглотив ком, вставший в горле, я попыталась успокоиться и осознать произошедшее. Произошедшее осознаваться категорически не желала. Вот, всю жизнь терпеть не могла про пропопаданцев. Казалось, что там происходит одно и то же. А Верка обожала и глотала буквально пачками». Однажды, правда, пришлось и мне изучать методику поведения современников в диких условиях древности. Это когда мы вознамерились прожить две недели в деревне в доме Веркиной тетки. Я, когда мы уже со средствами, отвечала за материальную часть, а библиотекарша Верка – за идеологию. На вопрос, а что мы будем читать, ли уже под яблоней, подруга, ничтоже сумнящаяся, ответила, мол, всё схвачено. Неподъемная сумка производила должное впечатление, и я сунула ее в багажник, не став проверять содержимое. Зря, потому что все оказалось именно набором книг о несчастных или счастливых современниках, которых «Судьба», «Машина времени, магический кристалл», Призрак, давно почивший прабабушки, крутая попойка или еще что-то, отправляла в далекое прошлое. В округе не нашлось ни библиотеки, ни нужного магазина, и выбирать пришлось между молитвословом, стоящим на полочке кособокой этажерки, и веркиным чтивом. Зато теперь я считала себя подкованной в вопросах поведения попаданцев. Первонаперво следовало пообщаться с местным колдуном или колдуньей, чтобы выяснить, с какого перепуга или ради какого хитрого замысла высшие силы совершили эту рокировку. Господи, а если барышня в это же время чудит в Москве на Ленинском? Такую мысль пришлось срочно отгонять, потому что ни к чему хорошему перемещение привести не могло. Девица в условиях мегаполиса 21 века сдуру натворит такого, что, вернувшись в реальность, можно обнаружить себя в Кащенко. Думать на эту тему было одновременно смешно и страшно. Несомненно, пора навещать здешнюю оппозицию христианству. Но никуда идти не пришлось потому что эта оппозиция пожаловала уже через четверть часа в лице той же самой воинтихи, что уговаривала дать мне выспаться. Я ничего не помню. Это была ложь. Я помнила все, но только не то, что нужно для мира, в котором оказалось. Помнила адрес своей электронной почты, какие совещания и переговоры, назначенные на ближайшую неделю, расписание тренировок, коды трех банковских карточек, стоимость бензина на заправках. Но чем это могло помочь сейчас? Если эта воинтиха настоящая колдунья, она обязательно поймет, что я не здешняя. А если нет? Воинтиха оказалась не настоящей. Так себе. Знахарка не больше. Она ласково похлопала меня по руке. «Вспомнишь, все вспомнишь. Я тебе тут такое питье принесла для памяти». Оно поможет. Ага, непременно поможет. И все, что ли? А как же всякое там колдовство, дохлые мыши, паучьи лапки, лягушачьи брюшки? Где, наконец, ворон или черная кожа?